Клыки. Той ночью я долго не спал. Все думал о Лисе Кристал, о ее школе, об Эндрю Миллинге, о моей приемной семье и об этом городе. И когда солнце поднялось из-за горизонта, я принял решение. Да, пусть я сомневался, пусть Миллинг меня к этому вынудил, от чего меня, конечно, с души воротит, но эта школа мой шанс. Я просто должен попробовать. Но как убедить опекунов? У этого интерната хоть сайта в интернете есть, Когда я вышел за газетой, на перилах сидел ворон, наверное, тот же самый, что приставал ко мне около школы. Я ему подмигнул, он подмигнул в ответ и клювом указал на газету. В нее оказался вложен цветной проспект школы «Кристалл». «Спасибо, это мне поможет!» Я с любопытством стал листать проспект. Фотография парадного входа, уютные классы, маленькие и большие, симпатичные учителя что-то обсуждают с подопечными, радостные ученики с полными тарелками в школьной столовой — Просторные спальни с двумя кроватями. Список предметов, приветствие директрисы, схема проезда. Все выглядело до невозможности нормально. Надо полагать, проспект предназначался для ничего не подозревающих людей. Я сел завтракать, придвинул к себе тарелку, глубоко вдохнул и заговорил. — В школе недавно кто-то рассказывал о частном интернате, здесь, неподалеку. Вроде бы там здорово, и меня бы приняли. Четыре пары глаз с удивлением уставились на меня. «С чего тебе вдруг такое в голову взбрело? Ты ведь уже приспособился к нормальной школе!» — отозвалась Анна, у которой тост с клубничным джемом застыл на полпути от тарелки к рту. «Интернат? Ну, не знаю. Как он называется?» — спросил Дональд, хмурясь и вытирая салфеткой с губ кленовый сироп. «Школа Кристалл», — ответил я и протянул ему проспект. Он взял его с таким видом, словно я подсовывал ему дохлого опоссума. «Кристалл? Никогда не слышал». — проворчал он и пролистал брошюру. Едва он успел дойти до конца, Мелоди со словами «И я хочу, дай!» вырвала проспект у него из рук. Но Марлон выхватил у нее брошюру с таким остервенением, что порвал обложку. Проспект шлепнулся на блины с кленовым сиропом. «Ну, классно. Теперь он будет грязный и липкий». «Стоп, стоп! Так нельзя!» — вмешалась Анна и спасла брошюру, которую теперь нелегко было перелистывать. «В общем, так. Эта школа-интернат производит хорошее впечатление. А ты как считаешь, Дональд?» Оба многозначительно переглянулись, представляя, что они сейчас подумали. «С Марлоном мы не ладим, это ясно. После вчерашней драки родители будут рады нас на время развести, хотя Дональд все еще сомневался». «И почем удовольствие?» — поинтересовался он, отрезая кусок четвертого блина. «Понятия не имею», — признался я. «Но Эндрю Миллинг вчера одобрил мой переход в этот интернат, и я вынул из кармана визитку знаменитости». Дискуссия мгновенно закончилась. Дональд побежал звонить Кристал, выяснил, что меня там уже ждут, и даже со стипендией. Значит, семье мое обучение в интернате не будет стоить ни цента. Дальше все произошло со скоростью свиста. Уже на другой день никто ничего не имел против интерната, было решено, что на следующей неделе я перехожу в Кристал и что Анна и Дональд сами меня туда отвезут. Хотя даже в этом не было необходимости, Лиса обещала прислать за мной водителя. Я успел попрощаться в моей старой школе с теми немногими, кто был ко мне добр. В воскресенье с колотящимся сердцем собирал чемодан-рюкзак. Осторожно уложил на дно рюкзака ожерелье из резного рога — подарок мамы. Превозмогая свой страх перед людьми, она дважды в год продавала такие украшения на ярмарочной площади в Джексон-Холл, чтобы у нас в тайнике накопилось немного денег. Увижу ли я когда-нибудь снова моих родителей и сестру? Следующий в рюкзак была спрятана моя копилка. 276 долларов. Хотя, черт! Там осталось только 230 долларов. Марлон постарался, я чую. Вот паршивец. Я каждый доллар заработал своим трудом. Полил своим потом, пока в каникулы вкалывал в сувенирной лавке. С какой радостью я вышвырнул в окно Марлонову коллекцию минералов и камней. Пусть собирает их потом по всему саду. От бешенства у меня так выросли клыки, что стали колоть нижнюю губу. Именно в этот момент Анна постучала в мою дверь. «Секундочку!» — испугался я, но она уже вошла. Я резко отвернулся и стал запихивать в чемодан свои майки. Джей, ты уложил вещи? Да, заканчиваю. Хорошо. Знаешь, я буду по тебе скучать. Здорово, что два раза в месяц тебя будут отпускать домой на выходные. Ага, прошелестел я и нагнулся еще ниже к чемодану. Клыки, чтобы вас исчезните уже! Я потянул к себе фотографию, которая для таких экстренных случаев стояла у меня на ночном столике. Совершенно нормальный мальчик, Джей, в спортивной форме, играет в баскетбол. Совершенно нормальный. Я совершенно нормальный. Слава богу, клыки стали втягиваться. «Ты уже скучаешь по дому?» Анна обняла меня за плечи. «Скучаю по дому?» «Смеетесь?» Они с Дональдом зачем-то настояли на том, чтобы меня отпускали домой два раза в месяц. Эти выходные дома будут так же очаровательны, как если бы я попал лапой в капкан. «Джей, все в порядке?» «Я знаю, Марлон к тебе не очень добр. Мне жаль, что он испортил твой проспект. Он отстает в школе, ты знаешь, и Дональд сильно давит на него из-за плохих оценок». «Да ладно, проспект ерунда», — пробормотал я. «Какое отношение имеет ко мне неуспеваемость Марлона?» «Черт, нельзя думать о нем, опять начинают расти клыки. Если Анна это увидит, ее точно хватит удар». «Вот еще туалетные принадлежности», — напомнила Анна и положила мне в чемодан зубную пасту. «Самое время для пасты. Как раз в точку», — подумал я, закрывая рот рукой. Наконец Анна ушла. «Вот счастье-то!» Жаль, я не мог запереть дверь изнутри, не было ключа. Я подпер дверь комодом. Анна как раз решила опять зайти, и дверь стукнулась о комод. «Да, Джей!» — крикнула Анна в щелку. «Проветри комнату, у тебя странно пахнет, как будто кошкой». На другое утро за мной приехал помятый синий джип с открытым багажником и логотипом средней школы «Кристалл». Задери меня, кабан, что за царапина на борту? Это точно следы от когтей. Я вцепился в чемодан. Из джипа вышел не молодой, но очень мускулистый джентльмен с каштановыми волосами, напоминающими щетку, и с татуировками на руках, в черных кожаных брюках и джинсовой куртке на голое тело. Ну, в точности, как один из этих, из «Ангелов Ада», Рок-байкеров из телевизора. «Мистер Содерберг, за вхоз школы Кристал представился он Релстоном и коротко пожал им руку. «Я приехал за вашим сыном». Одним взглядом он измерил меня с ног до макушки, и его обветренное лицо сложилось в подобие улыбки. «Ну, поехали», бросил он мне. Релстоны растерялись и расстроились. Видимо, они по-другому представляли себе посланника элитного интерната. «Может быть, как-то...» заговорил было Дональд. Мистер Содерберг словно встал в охотничью стойку и прищурился. «Рановато для интерната», — промямлил Дональд. Завхоз молча взглянул на моих опекунов в последний раз и буркнул мне. «Ну, пошли!» Немного смущенный, я обнял на прощание Анну, Дональда и даже Мелоди. Марлон хлопнул меня по спине с такой силой, будто хотел сломать мне лопатку. Татуированный водитель это заметил. Он подошел к Марлону и протянул ему руку. Марлон в ответ протянул свою. Большая ошибка. Водитель сжал пальцы, и лицо Марлона стало малиновым, а через пару секунд побелело, как молоко, как кислое молоко. «Все», — скомандовал водитель, — «поехали». Марлон с перекошенным лицом держал на весу свою сплющенную ладонь. Я сгреб багаж, разместил его в машине и забрался внутрь. Водитель от души нажал на газ, и мы помчались по шоссе прочь из Джексон-Холл. «Спасибо», — обратился я к завхозу. Здоровья! бросил он. «Кстати, я Тео». «Кто ты, Тео? Человек или зверь? Не могу учуять. А у оборотней бывают татуировки? И сохраняются ли они у них в зверином обличии. «Далеко нам ехать?» осмелился спросить я. «Минут двадцать всего», пробурчал завхоз. «Но сначала заедем в звериный приют». «В звериный приют?» Должно быть, дурацкий у меня был вид, когда я переспрашивал. «Да, надо забрать одну ученицу, которая отличилась в выходные», — он ухмыльнулся. «Долго же мы ее искали». Я тихо охнул и попытался представить, что же это за оборотни, которых отправляют в звериный приют, когда они плохо себя ведут. Вскоре мне предстояло узнать это самому.